Вместо ответа доктор достал золотую табакерку из жилетного кармана, взял щепотку табаку, медленно втянул ее и посмотрел на княгиню так выразительно, что она совершенно успокоилась. «Я-то потворщик! Я, сударыня! Ой, да разве я не сам недобровольно предложил свои услуги, чтобы вывести вас из затруднительного положения?» И никто, кроме вас, не может оказать нам эту важную услугу. Ну, так вы могли убедиться, что я не из увлекающихся людей. И хорошо знаю, что от меня требуется. Но, принимая во внимание, что дело идет о важнейших интересах... Необыкновенно важных, доктор. ...то я и не колебался. Так что будьте спокойны... Это ничего, что я в качестве человека светского и обладающего хорошим вкусом отдаю справедливость уму и изяществу Дриены. Это мое право. Но что касается дела, вы увидите, умею ли я его сделать. Пусть наступит время. Быть может, оно наступит скорее, чем вы думаете. Я всегда готов. Что касается себя самого, я совершенно спокоен. Желал бы я обладать такой же уверенностью и в других отношениях. Ну, разве ваша больница недостаточно в моде? То есть, насколько может быть в моде больница? Напротив, у меня слишком... Да, пожалуй, слишком много больных. Я говорю не об этом. Пока не пришла мадемуазель Адриенна, я сообщу вам нечто... Непосредственно ее не касающееся, хотя дело идет об особе, купившей у нее поместье Кардавиль о госпоже Деласент сент Деласент Дела сент -Коломб. знакомое имя. Благодаря искусным ходам Родена я состою у нее врачом. А, -а, -а мне писал что-то об этом, Роден, но в подробности он не входил. Ну так послушайте, дело, вот в чем. Эта госпожа, казавшаяся такой податливой, оказывается весьма упорной относительно своего обращения. С отчаяния Роден решился приставить к ней маленького Филиппона. Это именно такой человек, какой нужен. Ловкий, упрямый, безжалостный и терпеливый. Необыкновенно терпеливый. ну ну Он стал ее духовником, а я врачом. Филиппон давал мне подробнейший отчет о нравственном состоянии духа его духовной дочери. Причем я с помощью безвредных лекарств мог производить известное давление. Конечно, такие меры не очень приятные, но надо же вырвать жертвы и спасти ада. Ну так вот... Госпожа Аделя сент была уже близка к решению ехать в деревню. Дальше от Парижа, для поправки здоровья, как вдруг повстречалась с неким Жаком Димуленом. Жаком Димуленом? Да-да. Говорят, вы, дорогой аббат, его знаете. Жак Дюмулен. Да. Это один из тех людей, помощь которых бывает иногда необходима. Ага. Хотя, кроме презрения... Они ничего внушать не могут. Он пишет, желчи, зависть и злоба сообщают его перу известного рода силу и грубое красноречие. Мы часто его нанимаем для нападения на врагов и хорошо его оплачиваем, хотя употреблять такое низкое орудие для защиты уважаемых принципов весьма обидно. Что ж, надо сообщить Родену, потому что этот господин Дюмулен намеревается вовлечь госпожу де Сент-Коломб в брачный союз. Впрочем, я отклонился. Однако скоро полдень, а господина Трипо все еще нет. Между тем, его присутствие необходимо. -да. Он второй опекун мадемуазель де Кардавиль -да. и заведовал ее делами в качестве поверенного по делам покойного герцога. Было бы очень желательно, чтобы он пришел сюда раньше, Адриены». И... А она скоро здесь появится. <связь> Жаль, что его портрет не может его заменить здесь.